Глава номер пять. Как понять, для чего мы пришли в этот мир? Две стороны одной энергии. Многие из вас задаются вопросами, в чем мои таланты, в чем мои уникальные качества, в чем мое предназначение, в какую сторону мне двигаться, а куда не стоит. Ответы на эти вопросы не лежат на поверхности, хотя бы потому, что все качества и особенности характера имеют две стороны — темную и светлую. Весь мир состоит из энергии, но энергия сама по себе нейтральна, просто она может быть реализована со знаком плюс или минус. Допустим, у вашего мужа есть классные качества — чистоплотность, опрятность. Хорошие проявления выглядят так. Человек гладит рубашки, ему важно быть опрятным и причесанным. Важно, чтобы у него были чистые руки, ногти, аккуратный маникюр. Он приходит домой, снимает обувь, надевает чистые тапочки. И дома у него чисто. Это приятно и радует глаз. Это одна сторона. Назовем эту часть реализации таланта чистоплотности. А есть другая грань, когда то же самое качество реализовано в минусе. Предположим, ваш муж чистоплотен, но в невероятной степени. Он приходит домой, разывается, видит царинку, пылинку в углу и начинает всех домочадцев отчитывать и ругать. Что за бардак, почему беспорядок, заходит на кухню, а там на столе лежит чайная ложка, не грязная, а просто лежит. И он начинает выяснять, почему ложка валяется, почему нельзя все убрать на свои места, чтобы все было аккуратно и лежало ровно. Теперь то же самое качество — уже недостаток, из-за которого портятся взаимоотношения. Возникают скандалы. Такие люди становятся неприятны и некомфортны в общении. Но это одно и то же качество. В каждом из нас есть определенный набор энергий. И каждую из них можно проявлять по-разному, экологично или нет. В ком-то есть энергия жертвы. В минусе энергия жертвы может быть нереализована через попадание в токсичные отношения где человека используют, прессуют, проявляют к нему агрессию и даже бьют. А можно эту же энергию жертвы реализовать как талант в форме благотворительности, волонтерства, сострадания. Энергия одна и та же, но она проживается либо через жертву, либо через сострадание. Например, вы можете стать волонтером в детском доме или помочь кому-то адресно, смастерить кормушку для птиц и развесить их в парке пойти в лес и убрать мусор. А когда вы чистите пространство в лесу, вы чистите пространство и внутри себя. Если у вас есть энергия, она в любом случае найдет выход. И энергия жертвы найдет, куда просочиться и где вылезти. Вы либо сами находите полянку, где она экологично выйдет наружу, либо она вылезет в самый неподходящий момент, как тесто, вылезающее из кастрюли и пачкающее всю кухню. Энергиями можно управлять и переводить их из минусов в плюс. Вместо того, чтобы изводить в своей чистоплотностью, можно наводить порядок на пляже или в лесу и приносить пользу планете. Приведу примеры с отрицательными качествами и с темными сторонами. Как одну и ту же энергию можно переводить из минусов в плюс и реализовывать по-разному. Энергия маньяка-убийцы и энергия хирурга схожи, и тот и другой режут человека. Но хирург использует эту энергию, чтобы спасать, лечить, исцелять людей, а маньяк — чтобы травмировать и убивать. Какие еще энергии можно переводить из минусов в плюс? Даже энергию смерти можно проявлять экологично. Ее можно направить в истории, связанные с насилием, наркотиками. А можно работать онкологом или санитаркой в реанимации. Быть приличным человеком, несмотря на то, что тема смерти рядом. Я снимала квартиру у девушки, которая была руководителем колл-центра ритуальных услуг Москвы. Энергия смерти была рядом с ней, но реализовывалась экологично. Наверняка вы встречали невероятно энергичных людей, подобных атомному реактору, способных управлять огромной массой людей. У них мощная энергетика. Они часто становятся секс-символами. Люди хотят за ними идти. Они собирают стадионы, командуют армиями, как римский император Гай Юлий Цезарь. В плюсе это мощная энергия реализована у спортсменов. Боксеры, например, занимаются на этой энергии. А темная ее сторона ⁇ криминальные группировки, убийства, разврат, проституция и все, что с этим связано. А энергия одна и та же ⁇ трансформация сексуальности, Плутона, если взглянуть с позиции астрологии. Она просто есть, и если вы с этим ничего не делаете, себя не изучаете и не смотрите в эту сторону, Она вылезает сама и, как правило, со знаком минус. Если у вас есть какое-то деструктивное качество, проявление, которое вам не нравится, то вы можете эти темные стороны переработать и превратить их в таланты. Если вы вспыльчивы, агрессивны, кидаете телефон в стену, бьете посуду и постоянно ругаетесь с близкими, но не любите эти проявления в себе, можете их перенаправить. Такая энергия хорошо реализуется через спорт, бизнес, соревнования. Можно, например, заниматься стрельбой. Олимпийские чемпионы получают золотые медали не за то, что они благостны и любят весь мир. В них есть энергия агрессии, и они ее реализуют. Она же помогает выступать на сцене. У меня есть друзья-артисты, которые рассказывали, как специально вводят себя в состояние злости и на этой мощной энергии выходят на сцену. Если задуматься, пение — это красивая форма крика. Для тела что петь, что кричать примерно одно и то же. Дипломатия — это наивысшее проявление конфликта, навык виртуозных переговоров, переработанный талант, который есть только у того, кто много раз конфликтовал. И это искусство у него доведено до совершенства настолько, что стало талантом переговорщика. Можно конфликтовать, когда вы бьете прохожего в подворотне, а можно профессионально вести переговоры — дипломатические, деловые или просто дружеские. И это уже талант. Внимание! Ваши самые неприятные качества — это обратная сторона ваших главных талантов. Ваша реализация и проявленность находятся в переработанных тенях. Как направить энергию в мирное русло? Есть два варианта трансформации энергии в плюс. Первый способ. Вы занимаетесь самоанализом и понимаете, здесь я жертва, тут проявляю агрессию, там испытываю деструктивные чувства а в этом случае, например, попадаю в позицию ребенка. Обнаружив свои негативные проявления, вы спрашиваете себя. Как я могу экологично проявлять жертву, например, через волонтерство? Как я могу экологично разместить свою агрессию, чтобы ни с кем не конфликтовать? А пойду-ка я займусь вокалом или стрельбой, танцами или боксом. Как мне проявить свою власть? Вместо того, чтобы строить близких и разрушать отношения с ними, заведу-ка я собаку и начну ее дрессировать. Или сделаю карьеру и стану большим начальником с большим количеством подчиненных. Практическое задание 5.1. Сядьте с листом и ручкой и честно признайтесь себе. Я бываю тираном и люблю выпивать, или у меня в роду много пили, или я сваливаюсь в детскую позицию или «я делаю то-то и то-то». И рядом подписывайте, какие виды деятельности могут вам помочь темную сторону или негативную энергию проявить как преимущество, как что-то хорошее. Если у вас активно развит внутренний ребенок, и он проявляется в том, что вы часто сваливаетесь в детскую позицию, то можно это перенести в работу няней. Создавать детские квесты, какие-то игры. То есть ребенка перенести в плюс. Не быть маленькой и к мужу или маме на ручки забираться, а играть, веселиться, резвиться. На этом можно построить успешную карьеру или даже бизнес. Историю с алкоголем тоже можно сублимировать. У меня в роду тема, связанная с алкоголем, сильно заряжена. И когда-то от своего астролога я получила рекомендацию. Юля, ты можешь дома хранить коллекцию вина. Не обязательно пить, ее можно просто собирать. Что в этом случае происходит? Я не отрицаю тему алкоголя в роду, не говорю нет-нет, ни за что на свете, я ни капли. Чем яростнее мы исключаем что-то, тем настойчивее оно возвращается в нашу жизнь. У меня большая коллекция вина, очень хорошего, из разных стран мира. Она просто лежит. Она есть, я могу пить, могу не пить. Не прикасаться к ней полтора года. Иногда с друзьями за компанию выпиваю бокал. Но коллекция вина в специальном холодильнике – это тема алкоголя в роду. Я ее не исключаю, а даю специально отведенное место. И эта тема перестает сильно фонить. Если у вас сильна тема Нептуна в роду, можно купить арома-палочки или духи для дома. Например, я недавно через астролога выяснила, что канализация, сливы и стоки в доме это черная энергия Нептуна. Но и музыка, алкоголь, ароматы тоже энергия Нептуна. И получается, что если эта энергия сильно бомбит, то либо в доме прорывает канализацию, либо вас кто-то затапливает, так энергия находит выход. Но если вы покупаете фонтанчики, водопады, ставите аквариум в доме, то сублимируете энергию, даете ей пространство. Или покупаете дом на берегу озера, океана, моря, залива, реки. Или делаете искусственное озеро на участке. Тут приходится выбирать. Либо у вас потолка течет, либо у вас бассейн во дворе. Второй способ. Через натальную карту и астрологию. Вы сможете по дате и времени рождения посмотреть свои темные стороны, как они могут проявляться и в какую деятельность их можно перенести. Вам предложат выполнять обычные земные действия, например, играть в шахматы, периодически ограничивать себя в еде или считать деньги. Если вы не помните время своего рождения или не можете восстановить эти данные, отправляя запросы в архивы или заказав исследование родового древа специалисту, Не готовы платить за дополнительный сервис, то идите по пути самоанализа. Как не пропустить свое предназначение? Прежде всего, важно не фокусироваться на поиске одного единственного предназначения, потому что предназначений у человека может быть несколько. И они могут касаться разных сфер жизни и даже разных ее периодов. Вполне возможно, что ваше предназначение — стать духовным лидером или учителем, Но оно может реализоваться по мере накопления опыта и авторитета. Не будете же вы в пятилетнем возрасте учить людей и вести их за собой. Но это не значит, что первые 40-50 лет вам на свете делать нечего. Ваше предназначение, одно из них, может касаться, например, темы рода. Что вам важно сделать в роду? Вы почему-то пришли именно в этот род, и у вас есть какая-то функция. Не только быть дочкой, внучкой, женой, сестрой, а, например, стоит задача объединить род и очистить его. Некоторые народы берегут и опекают проблемных детей, которые вечно попадают в передряги, то из института вылетают, то в полицию за драки попадают. В этих культурах считается, что они отрабатывают все грехи рода. Родственники уверены, что человек страдает за других, во благо рода, и поэтому его поддерживают. У каждого человека есть наработанный опыт, даже у ребенка. Те, у кого есть дети, абсолютно точно понимают, что ребенок не рождается чистым листом. Малыш еще ничего толком не умеет, только лежит, кряхтит и пыхтит, а у него уже есть темперамент, который проявляется в том, как он кричит, тихо или громко, часто или редко, как ест. Каждый час и прибавляет по полтора килограмма в месяц или вяло и неохотно. И как спит, постоянно просыпается и надрывно кричит, или просыпается только чтобы поесть. В каждом человеке заложен какой-то опыт, даже если он только-только родился. И этот опыт объемный. Во-первых, он берется из реинкарнаций, прошлых воплощений. Чем человек занимался, какие у него были профессии, какой опыт получал много раз. Во-вторых, есть опыт рода, в который ребенок пришел. Чем занимались его родственники, какие у них были профессии, темпераменты, характеры, в чем они реализовывались. Все это элементы опыта. И эта энергия, наработка по роду и наработка по прошлым воплощениям в человеке не обнуляется. Он накапливает опыт и несет его дальше. Я изучала свои прошлые воплощения и узнала, что у меня большой опыт в мужских и военных и постасях, генералы, адмиралы, военначальники и даже главы государств. Это мой встроенный опыт. И пришла я в род, где много руководителей. У моего отца свой бизнес, дед был начальником, прабабушка председателем колхоза. У мамы не руководящая должность, но бабушка по маминой линии руководила отделом. Я в этом роду просто не могла не руководить. С детства у меня активная позиция, мне всегда надо было больше всех. Меня назначали старостой класса. В детстве у меня почти не было подружек, я дружила с мальчишками. Мне говорили, природа как будто перепутала вас с братом. Он мягкий, спокойный, степенный, а у меня вечно все ноги стерты и коленки разбиты. Не найти дерева или забора, на который я не залезала бы. Я не знала, какую выберу профессию, но точно понимала, что стану руководителем. Получается, свой проработанный багаж я воплощаю девушкой-женщиной. В моем опыте души этого файла еще нет. Я не знаю, как быть женщиной. Для меня они непонятные существа. Непонятно, что с эмоциональностью, чувствительностью, чувственностью делать. Прошлый опыт во многом определяет нашу текущую жизнь. Я, например, комфортно себя чувствую в ситуации, когда остальные паникуют, потому что долгое время во многих воплощениях была солдафоном и ощущаю этот опыт своей души. Я четко ориентируюсь в условиях войны, кризиса, когда полыхают пожары и осталось 2 секунды до апокалипсиса. Это моя привычная среда, и у меня в неопределенном образом что-то активируется. Даже по жизненному пути, который я прошла, можно отследить кризисы в стране. В 2008 году, когда из каждого тюга говорили о кризисе, сокращениях и безработице, у меня начался карьерный рост. Мне давали новые должности, новые функции, новые задачи, повышали зарплату. В 2015 году, когда увольняли всех подряд, я перешла на более высокую позицию. Я быстро поняла, что если вокруг всех увольняют раздается крик «кризис», значит я пойду в рост. Таким образом проявляется эта энергия. Весь мой прошлый опыт, который касается структуры, иерархии, реализации в карьере, связан с мужской энергией. Я его много раз проживала, поэтому он мне дается легко, но в нынешнем воплощении у меня совсем другая задача начать чувствовать, развернуться к семье, строить ее отношения в ней, наработать опыт чувственности и чувствительности, видеть невидимое, слышать неслышимое, опираться не на логику и разум, а на интуицию. Люди так и живут на полюсах и крайностях. Мне нужно из одного полюса перейти в другой. Дело идет туго, с первого раза не получается. В психотерапии, в разных практиках и расстановках я разгребаю отношения. Мужские и женские, родовые и семейные, братско-сестринские. А у меня растут деньги. Выстреливает карьера и власть. Моя астролог приводит интересную аналогию. Она сравнивает жизнь с отпуском. Планируя его, вы покупаете билет на самолет. Заказываете отель и берете с собой одежду по погоде и по сезону. Обувь, плавки, ласты, купальники, крем от загара, панамки. То, что вам потребуется в этом путешествии. Это некая точка Б, в которую вы стремитесь. Но у вас с собой есть определенный набор ресурсов, чтобы вам в этом путешествии сделать все, что вы хотели. Сходить на экскурсии в бассейны, в спа. Чемодан — это наработанный прошлый опыт. То, что уже есть и получается легко. Мой чемодан — это умение руководить, управлять, воевать не брать на себя ответственность и власть. Но лечу я в точку Б, чтобы начать чувствовать, опыт, необходимый в точке Б, еще не наработан. В чемодане другие ресурсы, наработанный опыт рода и наработанный опыт воплощений. В предназначении люди всегда идут в противоположный опыт. Бывает, что человек с точки зрения астрологии идет из первого дома в седьмой, Первый дом — это личность, а седьмой — отношение и партнерство. Если наоборот направляется из седьмого в первый, ему надо использовать предыдущий опыт, но ровно настолько, насколько он поможет выйти в новый, непривычный для человека опыт. Важно! На входе в предназначение нам дают все необходимые для этого ресурсы. Если у человека предназначение быть спортсменом, то он родится крепким, с хорошими физическими данными и его тело к этому будет готово. Если перед ним стоит интеллектуальная задача сделать какое-то изобретение в медицине, технологиях или любой научной области, то и тело у него будет соответствующее, пухленькое или хиленькое, неспортивное, склонное к полноте или к излишней худобе. Есть люди, которые и спортом-то не занимаются, а сами-то по себе спортивные. А некоторые, сколько не ходят в спортзал и не качаются, все равно не набирают мышечную массу. Человека к его предназначению готовят еще до рождения. Даже родители нам даются определенные, с нужным опытом и складом характера, соответствующим жизненным укладом. Часто, если призвание человека — медицина, он рождается с какой-то серьезной проблемой со здоровьем. Он с самого детства преодолевает болезнь, ходит по врачам, сдает анализы, словом, не вылезает из больниц. Он как бы изнутри это проживает, а потом идет в медицинский, через свою внутреннюю боль становится врачом либо рождается в семье медиков, где бабушка — фельдшер, отец — хирург, тетя — медсестра. Предназначение дает о себе знать еще в детском возрасте. У меня уже два высших образования — экономическое и психологическое. При этом мои родители, бабушки, дедушки — либо из рабочего класса, либо руководители, либо владельцы маленького свечного заводика. Но я рано начала читать, писать, считать, мне было интересно. В пять лет я начала просить «Мама, отдай меня в школу, мне скучно в детском саду. Я уже все умею, а они не умеют, они глупы и не соображают». Подозревала ли я тогда, что буду учителем? Нет, конечно. Просто проявляла интерес. В школе я была отличницей, и мама меня очень ругала за четверки. Она делала из меня круглую отличницу. Я обижалась, страдала. Мы часто конфликтовали из-за того, что мама не отступала. Я постоянно возмущалась, говорила, что не надо меня заставлять. А когда уже оканчивала институт, нашла мамин школьный аттестат. Открываю, а там одни тройки. Только по физкультуре четверка. Я спросила, мама, что это такое, как так? А она, я видела, что ты можешь, а остальные нет. Мне важно было, чтобы ты могла. Я жутко злилась и обижалась, что она с меня требовала отличной оценки. Однажды встал вопрос, что я не буду в институт поступать. Папа вдруг решил, что мне не нужно учиться дальше, а нужно идти работать. У него нет высшего образования, он хорошо зарабатывает и отлично себя чувствует. Значит, и мне не надо. Содержать меня он больше не будет. Я пошла учиться на заочное и начала работать. Нам давали доступ к тренингам, курсам внутри компании. Я везде записывалась. Проходила все внутренние корпоративные образовательные программы, даже те, которые мне не полагались по должности. Там каким-то чудом оказывалось лишнее место, на которое меня брали, потому что я очень просила. Тема образования у меня все время связана с преодолением трудностей. Мама мне говорила, ты уже столько денег потратила на разные курсы, давно бы уже квартиру купила. А я отвечала, мама, мне это важно. Я долго не могла понять, почему так много и жадно учусь. А потом астролог мне сказал, Юля, ты будешь учиться всю жизнь за весь свой род. Она объяснила, что по астрологической карте видно, в нашем роду многие сильно хотели получить образование, но почему-то не могли. Именно по материнской линии. Маме от завода предлагали поступать в институт, но она отказалась, потому что вышла замуж за папу и боялась, что учеба может помешать семье. Бабушка также очень хотела получить образование, но не смогла даже окончить школу из-за войны. Предназначение у детей. Как его определить и раскрыть? Дети интуитивно чувствуют свою естественную природу, особенно малыши до первого класса пока им еще не перекрыли интуицию правилами, не объяснили, как надо в семье и окружающей их среде. Например, они интуитивно чувствуют, как им питаться. Просто понаблюдайте, во что ребенок играет, что ему интересно и из чего создает игрушки. Дети могут и спичечными коробками играть, и в камешки, и в напильники, и косметику из одуванчика придумывать. Это и есть зачатки их предназначения. Часто бывает, что родители не раскрыты, не зашли в свое предназначение, и им в ребенке его сложно увидеть. Родителям кажется, что это просто игра, и они говорят, да что ты все время в куклы играешь или трактор разбираешь, иди лучше книжку почитай. А у ребенка структура такая, он не писателем и не блогером родился, а чтобы разбирать и собирать тракторы. Моя дочка одно время постоянно что-то исследовала, смешивала. И мне, как матери, это было странно. Она могла соединить песок с пластилином, краску с ватой. И все это на кровати. С точки зрения взрослого это выглядит странно. Ребенок портит все вокруг. Но она таким образом исследует мир. Понять дочку мне помогла та же самая астрология. На консультации я спросила, какие особенности у ребенка и в чем ее предназначение. Моя дочь очень творческая девочка. Все, что связано с искусством, рисованием, музыка та самая лестница, на которую ей легко встать. А перейти ей нужно в материю, в осязаемое. Мы с ней здорово друг друга дополняем. Если мне из жесткой структуры надо перейти в чувство, то ей из воздушного и творческого зайти в материю. Мы с ней друг для друга учителя. У нее есть писательские таланты. У нас в роду очень крепка меркурианская энергия. Мой папа сочиняет четверостишие. Я постоянно что-то пишу. Книгу, посты, передаю информацию через текст. Это моя основная работа. Дочери легко учить стихи, разговаривать, подбирать слова. Даже когда мы едем в аэропорт, и я занята работой, дочь с няней играют в слова. У нас большой шкаф с детскими книгами. Каждый вечер перед сном дочь просит, «Мама, почитай книжку». С самого рождения ребенка не было ни одного дня, когда ей не читали бы книжку. У дочери очень много книг, и уже сейчас, в 6 лет, она всю серию про Гарри Поттера прочитала. Я не заставляю, а просто подмечаю, что ей интересно. Любой талант — это минусовая или плюсовая энергия. В плюсе творчество проявляется в игре на фортепиано, рисовании, чтении книг, актерском мастерстве. Но если этим не заниматься и не давать простора для такого рода занятий, то та же самая энергия проявится в минусе — во вранье, воровстве денег из кошелька родителей, подделка оценок в дневнике и другие некрасивые истории. Еще один вариант минусового проявления энергии — разного рода зависимости — алкоголь, курение, наркотики. Это тоже энергия улета, она же энергия творчества. Она же энергия эзотерических способностей, как уход в другую реальность. Если смотреть вглубь, роду, то у меня есть не только творческие люди, но и, как я уже упоминала, болезненные истории с алкоголем. Если я вижу, что у меня очень творческая дочь, то должна либо поддержать ее в этом и обратить энергию в плюс, дать альбомы, краски, карандаши, не ругать, если рисует на обоях, поддерживать ее в фантазиях, записать в кружки, либо ничего не делать и ждать, пока эта энергия обратится в минус. Я искала няню, творческого человека, и нашла преподавателя рисования и музыки. Няня сама предлагает отвезти дочку на выставку про Древний Египет в Пушкинский музей или в Третьяковку. И я это поддерживаю. События в жизни дочери складываются так, что приходит нужный учитель. Она родилась у определенных родителей в определенной родовой системе. Нет чего-то абсолютно плохого или абсолютно хорошего. Есть способы проявления этого. Самое лучшее, что могут сделать родители для детей, не мешать, не заставлять, не навешивать на них свое видение. Я обсуждала с астрологом деятельность дочери, и он сказал, что подходящее занятие для моего ребенка – это танцы. Это и творчество, и сцена, и физическая нагрузка. Я отдала дочь на танцы. Она успешно занималась и выступала на сцене. Бабушки и дедушки приезжали, цветы дарили, аплодировали, все прекрасно. А потом дочь сказала, ⁇ Мама, я не хочу ходить на танцы, у меня ножки болят. Там физическая нагрузка, и дочь ее не выдерживает. Я несколько дней ее переспрашивала, точно ли она решила. Спрашивала, а как же сцена? ⁇ Дочь сказала, что на сцену и так выйдет. Я сжала зубы и согласилась. Ребенок может сказать, я не хочу, и все. Хотя у астролога все сходится. Реализация предназначения. Мир так устроен, что нам дают все ресурсы, чтобы свое предназначение выполнить. И через те или иные события и людей нас в это предназначение выталкивают. Так или иначе, вы придете к своему, либо добровольно, либо принудительно. Добровольный путь обычно проходит мягче. Если ваше предназначение — учить, вы работаете учителем, Или мир сделает так, что у вас не будет денег, отношений, здоровья или еще чего-то, пока вы не станете учителем. У человека нет выбора, следовать или не следовать предназначению. Нас все равно туда выведут. Каждого по-своему. И обычно это делают через нужду, предательство, да так, что теряются смыслы. Если человек не слышит и отказывается от предназначения, не понимая намеков и знаков, он идет на перевоплощение, и в следующей жизни с этим же чемоданом выходят на те же задачи. Как соотносится предназначение с законом свободы воли? Свое предназначение можно прожить по-разному. Как мы сами выберем, это как раз закон свободы воли. Но от него никуда не денемся. Предположим, ваше предназначение — заниматься политикой. Один из вариантов — сделать это самому, стать губернатором, депутатом, создать политическое движение. Но вы можете избегать этого, тогда предназначение вас догонит, вы будете все время сталкиваться с политикой. Каждый день смотреть новости и переживать по политическим поводам. Ваш друг решит баллотироваться в мэры, а вы будете ему помогать. Начнете писать статьи о культурных событиях, а главред решит назначить вас политическим обозревателем. Предположим, предназначение человека — жертвовать собой. Он сам выбирает, как его реализовать. Жить с абьюзером, страдать от буллинга, работать за весь отдел 24 на 7 и быть жертвой мошенников или реализовывать его экологично, например, жертвой деньги на благотворительность. Так он проявляет свою свободную волю. Тема предназначения часто представляется слишком сладко и ванильно. Мол, предназначение — это что-то возвышенное, дарящее только радость и вдохновение. Но это слишком инфантильная позиция. Представим талантливого хирурга. Он врач от Бога, делает очень сложные операции. Вы думаете, он кайфует, когда сообщает родственникам, что пациент умер на операционном столе? Или безумно радуется, когда его срочно вызывают на операцию в 2 часа ночи или со дня рождения жены? Или вы считаете, будто он вне себя от счастья, когда ему выпадает дежурство в новогоднюю ночь? Или возьмем гениального артиста, у которого постоянные съемки, репетиции, премьеры, гастроли. Считаете, он доволен, играя военного, который пробирается через болото и глотает тину несколько дублей подряд? Он делает это не потому, что это приятно и волнующе, а потому, что это нужно по сценарию. Важно, чтобы вы поверили и поаплодировали в конце. Призвание — это огромная ответственность и эмоциональная нагрузка. Те же актеры не притворяются, они реально проживают роль. Иногда они настолько вживаются в нее, что сценарий прилипает к ним и повторяется в обычной жизни. Недавно кто-то из известных актеров в интервью сказал, что не будет никогда играть роль человека, у которого по сюжету умерла мать. Это слишком тяжело прожить. Помните историю с Михаилом Ефремовым, из-за которого в аварии погиб человек? В сериале «Воротилы» он играет... Куваева, вернувшегося из тюрьмы. А попал он туда за то, что сбил насмерть человека. В этот момент Куваев был пьян. Герой Ефремова рассказывает свою историю племяннику, и из его уст она звучит как пророчество. Предназначение это очень серьезно и иногда даже трагично, а люди слишком его идеализируют. Одно дело, когда ты получаешь статуэтку за главную роль и благодаришь всех со сцены а другое, когда ты прожил свою роль, а она начинает жить за тебя. И это страшно, понять, чем закончился этот фильм. Это как альтернативная реальность. Не стоит впадать и в другую крайность, думать, что непременно надо что-то преодолевать, что успех приходит через жуткие препоны и преграды. Вы проходите путь героя, страдаете, а в конце побеждаете. Что же тогда делать? Идти, доверять, исследовать. Не противиться, не бороться, а включать в себе ребенка и исследователя. Задействуйте энергию интереса. Когда ребенок заходит в новый парк, он говорит «Вау, мама, пойдем посмотрим, куда мы доберемся по этой тропинке». Я помню детское состояние, когда мне хотелось отвезти маму туда, где она еще никогда не была. «Так и живите», спрашивая «А что будет, если пойти по этой тропинке? А что, если я создам IT-компанию?» А что, если высажу тропический лес в пустыне? Не нужно сопротивляться своему предназначению или идеализировать его, думая, что там всё сладко-сахарно. Там по-разному. Профессия и предназначение. Сейчас много говорят о выгорании в профессии. Выгорание — это натянутая струна и ощущение, что вы не там, где надо, не в той форме или не с теми. А в предназначении человек будто наполнен энергией и даже в конце рабочего дня чувствует прилив сил. Как только человек попал в свое предназначение, он перестает работать. Но не в том смысле, что сел на печку и не шевелится, а в том, что у него полностью стирается грань между состоянием, когда он работает и когда не работает. Я очень общительная. Разговариваю, переписываюсь или созваниваюсь с друзьями. В какой-то момент они начали приходить ко мне за советами. Юль, он мне не перезвонил, а вот так сказал. Как думаешь, что он имел в виду? Ко мне шли за разговором. Это не было работой. Я думала, что просто общаюсь с друзьями. Советы какие-то даю. Говорила, что думаю, как я вижу ситуацию со стороны. Потом мне начали сообщать. Юля, после того, как ты поговорила со мной, у меня жизнь изменилась. Но я же просто пообщалась и ничего особенного не сделала. Сейчас моя деятельность — это моя жизнь. Я просыпаюсь, открываю телефон, смотрю свой телеграм-канал. И если меня цепляет чей-то вопрос или комментарий, я не могу не ответить человеку. И неважно, где я сейчас — в отпуске, с семьей, провожу время с дочкой или с друзьями, путешествую или сижу на маникюре. Не может быть, что я улетела с дочкой в отпуск и в телефон не смотрела, потому что я не могу этого не делать. Был период, когда я вела в соцсетях прямые эфиры каждую неделю обязательно выходил, чтобы пообщаться и ответить на вопросы. Я взяла внутреннее обязательство, что полгода я буду это делать, чтобы наработать опыт. И в какой-то момент соцсеть заблокировала мне функцию прямых эфиров. Какая у меня ломка началась. Это странное чувство, когда мне хотелось кому-то рассказать важное, на вопросы ответить, а объекта нет, и меня распирало». Я находила способы, чтобы приходить на чужие эфиры. Говорила, давай ты выйдешь в эфир, а я к тебе присоединюсь. И срабатывала. Я находила способы, чтобы это делать. Так бывает не только у меня. У любого, кто встает в свое предназначение, он просто не может сделать паузу. У меня была массажистка, она говорила, если я уезжаю в отпуск и две недели никого не массирую, мне физически становится плохо. Я не могу не делать массаж. Я общалась с ювелиром, который постоянно что-то создает. Если нет заказа, он покупает камни просто потому, что ему хочется сделать какое-то украшение, и он делает их для себя. У меня есть близкая подруга, она косметолог. У ее родителей была клиника, ее бабушка работала медсестрой. Мы вместе полетели на Алтай. Казалось бы, мы в отпуске, отдыхаем, мы не в своих ролях. Но поскольку на Алтае горы и много пеших прогулок, у кого-то что-то все время болело. То нога, то спина, то голова. А у подруги с собой были какие-то палочки и иголочки. Она тут же начинала что-то делать. Тут нагреть, там приложить, здесь на точку нажать. То есть она все равно лечит, хотя никто этого от нее не требует, и она в отпуске. Может ли она отключить в себе врача, когда едет в отпуск? Нет, это настолько в структуре человека, что уже просто невозможно не делать свое дело. Что происходит с остальными ролями человека, когда он нашел свое предназначение? Принято думать, что предназначение человека это что-то одно и на всю жизнь, что нужно бросить все дела и заниматься одним единственным. Нашел свое и занимаешься только им. Их может быть несколько. Личное предназначение, родовое, кармическое. Можно реализовываться в нескольких сферах. Всему можно и нужно давать место. Днем вы юрист в офисе, вечерами тренер по йоге. А в отпуске отправляетесь на археологические раскопки. Кроме этого, вы жена, мать и дочь. И все это достаточно гармонично сочетается и уживается. А вот если вы будете юристом 24 на 7, то быстро выгорите, потеряете мотивацию и здоровье. Есть много аспектов, которым нужно уделять внимание. Отличается ли профессия от предназначения? В профессии вы можете закрыть ноутбук до понедельника или выйти с проходной и не думать о работе до следующего рабочего дня. Но когда вы находитесь в предназначении, там нет грани, когда вы работаете, а когда не работаете. Это просто образ жизни. Мое предназначение — преподавание, психология, эзотерика. И куда бы я ни приходила, меня спрашивают, чем я занимаюсь. Любой диалог заканчивается разговорами о Вселенной, о Боге, о причинно-следственных связях. Еще и незапланированные консультации случаются. Я даже в баню не могу сходить просто так, потому что как только речь заходит о том, чем я занимаюсь, разговор превращается в консультацию. Поиск предназначения, практические советы. У людей часто возникает вопрос, а как не ошибиться и точно узнать, а в чем мое предназначение? Есть два пути. Первый — это изучить себя через консультации астрологов, нумерологов и специалистов по human — матрица души. Разные специалисты помогают определить предназначение по дате и времени рождения. Они задают вектор предназначения человека. Второй — это вспомнить и проанализировать свою жизнь. Что у вас получалось? Настолько легко, что казалось, так все умеют. Это же очевидно и элементарно. Это настолько легко вам давалось, что вы отказывались это делать. Там и есть ваше предназначение. Третий — это в какой среде я вырос. Это прородовое предназначение. Если ваш род что-то нарабатывал, то это уже встроенная опция. Вы уже стоите в этих каналах предназначения и так или иначе разместите свою педагогическую, медицинскую руководящую еще какую-то часть. Если ваша бабушка – воспитатель в детском саду, а родители – учителя, высока вероятность, что из вас получится хороший учитель, воспитатель или тренер. Четвертое. О чем меня часто просят другие люди? Вспомните и ответьте на этот вопрос. Практическое задание 5.2 проанализируйте свои способности, заполните таблицу в дневнике изменений. 50% успеха — узнать, увидеть, услышать свое предназначение и согласиться с ним. Но обычно идет отрицание, это же слишком легко, чтобы быть чем-то серьезным. Вспомните, с какими запросами к вам чаще всего обращаются. Часто со стороны виднее, какой у человека талант. Я не сразу поняла, что коучинг и преподавание — мое предназначение что у меня талант давать людям обратную связь. Но ко мне часто обращались за советом друзья в сложных ситуациях. Звонили или приходили ко мне поболтать, об меня подумать.